Глава 5. Этой непростой ночью у него получилось немного поспать. Сашка, сидя в темноте и дожидаясь солнышка, просто откинул голову назад и, вслушиваясь в тишину, прикрыл глаза. Видимо, от массы бредовых мыслей и поиска правильного решения сложившейся ситуации процессор перегрелся и отключился от напряжения. Сколько был в отключке, он не знал, но солнце Саня так и не видел посветлело довольно быстро. Опять серое-синее небо, вода, гора и камни вокруг. Ничего похожего на помощь он не слышал и не видел. Зато Саня обнаружил, что над ним, как ему показалось, довольно близко блестели три звезды, и пару звезд он узрел над морем справа от себя. Сначала он подумал, что это корабль, но какой-то уж сильно высокий. Таких высоких кораблей быть не должно, «Да и звезд как-то маловато, нет большой медведицы, и северная звезда куда-то испарилась. Скорее всего, пасмурно, поэтому не видно солнца, и звезды попрятались», – успокоил себя Сашка. Посреди ночи подул небольшой ветерок и побеспокоил воду. Тихий плеск сменился с шипением и ударами о камни. Еще он почувствовал, что довольно сильно ослаб от своего путешествия. Он понял это, когда попытался размять затекшие конечности. Стало как-то тяжело делать резкие движения. Хотя общее состояние организма было неплохим. Надо срочно поесть, а то еще денек ожидания чуда, и я не то что ходить, ползать не смогу. С рассветом пойду к горе, а по дороге костер попробую придумать. А что тут пожевать-то, кроме крабов? Вот их и попробуем пожарить. Саня вспомнил, как будучи в рядах российской армии, а служить его закинуло на Камчатку, наловил со сослуживцами крабов на побережье. И вот они, накидав полную большую кастрюлю клешней, водрузили ее на плитку. А плитка по причине старости грела очень слабо. Так вот, кастрюля закипеть так и не успела, есть ужас как хотели и под дезинфицирующее средство где-то раздобытое съели все в полусыром виде. Зашло как надо, солдатский желудок переварит даже гвозди. «Кастрюля, надо хоть костер разжечь. Деревьев я тут пока не видел», – подумал Сашка, вспоминая и обдумывая способы разведения огня. «Рядом с горой можно кремний найти, либо сухими ветками растереть. А может быть, что я здесь буду в индейцев играть, а за горой целый город с магазинами?» «Да, неплохой анекдот получится». Допустим, до горы я до обеда дойду, а после еще столько же, чтобы ее обойти. Перспектива поужинать имеется, но очень неперспективная. А если идти по берегу, придется ночевать среди камней, голодным, без костра. Вывод – идти к горе, по дороге пробовать разжечь костер и поесть. Может, сразу с лужами повезет, там и попьем. Ну что ж, решение принято, надо браться за дело. Саня решил охотиться при помощи подручных средств в огромном количестве валяющихся рядом, путем оглушения крабов камнем и отрывания у них клешней. Своего рода месть за погрызенную ногу. Сашка рассуждал над тем, как эта такая орда членистоногих не успела его пожевать, в то время, пока он покоился на валуне. «Наверное, как-то все быстро произошло. Приплыл, полежал полчаса и пробудился» я Орда долго собиралась, они же в основном на тухляк лезут. Вот и ждали, пока я завоняюсь. Только один нетерпеливый попался, разведчик. Хотя спасибо ему, не пришлось мне от ненасытной Орды отбиваться. Да и ранка уж как-то быстро затянулась. Видимо, морская вода подлечила. Разглядев подходящий камушек среди валунов, Саня его подобрал и, выпучив на камень глаза, удивленно на матершинном языке прокричал кучу гадостей. «В такого размера камня должно быть веса килограмма три, но ну, черт с ним два, а он весит легче яблока». Отбросив этот неправильный камень, он подобрал другой, немного побольше. Но и этот камень точно так же обрадовал своим странным свойством. Сашка стал разглядывать этот странный камушек. На вид обычный обломок скальной породы, не слоистый, не пористый, немного шершавый на ощупь, приятного светло-черного цвета и острые края. Вокруг все было усыпано такими же камнями, размером либо намного больше, либо меньше. И все большие камни были плоскими, почти одинаковой толщины. Саня с силой бросил камень в ближний валун, снова обратив внимание на то, что сделал это движение с трудом как-то медленнее, чем обычно. Камень, глухо ударившись о валун, немного отскочил и целехонький прокатился мимо ног. На валуне также не осталось никаких следов удара. Подойдя к валуну, Сашка взялся обеими руками за один край и, напрягшись, но без особых усилий, перевалил его на другой бок. Что-то тут совсем не то, а? Значит так, я дохленький, а этот прямо геракл какой-то? «Да он тонну, если не больше, должен весить этот камушек!» Голова снова превратилась в улей с бешеными пчелами. Сашка, обхватив голову ладонями, опустился на валун. Из тучи бредовых мыслей выделялась одна. «Да, он точно утонул, находится в неизвестном статусе, да еще не на своей земле. И что делать теперь вообще непонятно». Посидев и оплакав себя с полчаса, Саня ощупал свое лицо, уши и волосы. Убедившись в том, что все свое и ничего чужого не выросло, решил следовать своему первоначальному плану, так как надо что-то делать. Альтернатива сидеть здесь и молиться за упокой была ему не по нраву. Так можно и второе пришествие дождаться. И вот занятый делом Санек хватал краба за крабом как можно сильнее, швырял их об валун. Затем быстренько отрывал у контуженных крабов клешни. Надергав так, чтобы можно было отнести двумя руками, он выложил стрелку из валунов. Стрелка указывала на место его пробуждения здесь. Эта мысль показалась ему не бредовой. «Вдруг надо будет сюда вернуться, а через неделю где, куда, какой камень, все забудется?» «А вдруг бабы, а я без телефона и в подъездах заплутал?» Вспомнился Олег Анатольевич – сидит сейчас на моих поминках плачет наверное алкаш долбаный Сани еще раз посмотрел по сторонам и собрав свой потенциальный ужин прямиком направился к горе